холодный мелкий дождик стекал по стеклам, туманя их, делая комнату темной и скучной, встречая полуоткрытые, слипшиеся от сна глаза Броуди меланхолическим напоминанием о перемене в его жизни. Он хмуро посмотрел в окно, потом, уже совсем открыв глаза, повернулся к часам и, увидев, что мутно темневшие на циферблате стрелки показывают десять минут девятого на десять минут позже назначенного, Но не соблюдаемого часа вставания насупился еще больше. Сегодня он опять опоздает на службу, получит опять нагоняет этого наглого выскочки, старшего секретаря, который пытается проверять его в рабочие часы и даже грозится доложить помощнику директора, если он, броуди, не будет аккуратно приходить на работу. От этой мысли лицо его как будто еще больше потемнело. Выделяясь на белом фоне подушки, морщины углубились и казались высеченными каким-то острым орудием. В глазах, утративших обычное выражение уныния, засветилось тупое мрачное упрямство. «Будь они все прокляты», — подумал он, — «не дам я им командовать мной». Полежу еще пять минут. Наплевать на весь штат директоров в верфи. Он решил, однако, наверстать время, отменив на сегодня бритье. Он теперь часто поступал так назло тем, кто желал заставить его жить по их правилам, следовать их примеру. Эта хитро уловка пришлась ему по душе еще и от того, что он теперь неохотно брился по утрам. Нетвердая рука часто действовала не так, как нужно. Он выходил из себя, пытаясь управлять ею. И дело иногда кончалось порезами. По утрам он теперь вообще бывал не в своей тарелке. Не только рука отказывалась повиноваться – Но болела голова, язык лежал во рту, как кусок сухого дерева. Иногда его мутило при одной мысли о завтраке. Он понимал, что во всех таких неприятных ощущениях виновата виски. И в это серенькое утро с угрюмой трезвостью говорил себе, что должен сократить обычную порцию. Он уже и раньше несколько раз принимал такое решение, но теперь ему казалось, что то было не всерьез. А вот на этот раз надо крепко взять себя в руки, не пить ничего до обеда, да и потом, пожалуй, воздерживаться до вечера, а вечером пить умеренно. Вечером он уж, конечно, будет пить поменьше, чтобы угодить Нэнси, чья благосклонность была для него теперь жизненной необходимостью. Последние два дня Нэнси была с ним несколько любезнее, и он, успокоившись, решил, что она не возвращалась в его спальню с той ночи, когда рассердилась на него после визита к тетке Вовертон, именно по той причине, которую приводила в свое оправдание. Убеждали его в этом ее нынешняя приветливость и терпимое отношение к нему. Нет, не может он жить без Нэнси. Она стала ему необходима как воздух, и уже хотя бы только потому он должен вперед осторожнее прикладываться к бутылке. Он и представить себе не мог больше жизни без этой женщины. Он уверял себя, что сегодня ночью она придет к нему снова, будет еще свежее, еще заманчивее после вынужденного воздержания. Последняя мысль вернула ему некоторое подобие былого внутреннего довольства и, отбросив одеялом, стал с постелем. Но когда холодный воздух комнаты коснулся его тела, Он задрожал, нахмурился и, утратив свой довольный вид, торопливо потянулся за одеждой, которая беспорядочной куче лежала на ближайшем стуле. С величайшей поспешностью он кое-как напялил на себя белье, удостоил беглого внимания только лицо, умыв его перед тем, как надеть засаленный мягкий воротничок. Затем завязал галстук, скрученный в веревочку, надел жилет и висевший мешком пиджак. Экономия времени получилась значительная, так как вся процедура одевания отняла у него не более пяти минут. И вот он был готов. Оставалось только спуститься вниз и приступить к утреннему завтраку. «Доброе утро, Броуди!» Приветливо вас, Нэнси, когда он вошел в кухню. «Сегодня вы молодцом. Вовремя. Как спали?» «Не так хорошо, как хотелось бы» ответил он с ударением. Мне было холодно, но я предчувствую, что сегодня ночью мне спать будет теплее. Постыдились бы с раннего утра говорить о таких вещах.